Глава шестая. От тайной стрелы не укроешься. Знай, и прошлую жизнь вдвоем мы прошли От разлуки к встрече. Медитация не принесла облегчения. Хунсяньюнь в замешательстве открыл глаза. Что происходит? Жаркие солнечные лучи. Настойчиво припекали в спину. Едва уловимый ветер ласково шевелил макушки цветущих хайтанов и слив Мэй, А в пруду благоухали лотосы. Все, как обычно в небесном городе. И в то же время по-другому. Он до конца не понимал, что его беспокоит. Плохо зажившая царапина на левом запястье, оставленная ядовитыми лисьими клыками, или слишком яркое даже для небес солнце. Нечто неуловимое и непонятное мешало сосредоточиться на внутренней цы. Хунсаньюнь поднялся с досок, покрывающих крутую арку моста, переброшенного через пруд, и, отряхнув с белоснежной мантией несуществующие пылинки, покинул уютный сад дворца Гуанхуэй. Возвращаться в кабинет не хотелось. Если смертные полагают, что на небесах нет бюрократии, они глубоко ошибаются. Любой из носящих титул Бога завален докладами, написанными самым привычным способом, на бумаге. И разбирать их довольно скучно, сразу по двум причинам. Доклады никогда не заканчиваются, а еще... Большинство из них настолько незначительно по содержанию, что докладчикам пору стыдится собственной глупости. Хун Сан слышал на днях, как нефритовому императору пожаловались над духоту и слишком жаркое солнце. Чего ожидали подданные от небесного государя, он так и не понял. Удалить солнце из небесного города или вовсе потушить его? «Недалекие младшие небожители, не знающие меры в своих фантазиях!» Незаметно для себя он выбрался за главные ворота дворца Гуанхуэй. Теперь перед ним простиралась широкая улица, выстеленная мраморной крошкой ослепительно белого цвета. Справа и слева стояли нефритовые дворцы мелких чиновников и небожителей, стыдливо прячущиеся между небольшими садами, В этой части города его дворец был самым крупным строением и символом, указывающим на восток. Весь же город условно делился на пять кварталов. Крайний запад относился ко дворцу Дафен, или, как его иногда называли, дворцу Бурь. Его хозяину и чиновникам доверена охрана великого барьера девяти сфер. Дворец юнцы принадлежащий немногословному богу судьбы, занимал самую южную точку. Север был отдан брачному павильону, центр — дворцу Шантянь, занимающемуся небесным судом. Там жил его Хуантиди, небесный государь Юйсяулун. А все царство небожительней напоминало многослойные облака, нанизанные на серебристый перст, Горы Шеньжиянь. Та прокалывала все девять ярусов точно по центру, и гордо возвышалась за дворцом Шантянь, впиваясь острыми зубцами в беззащитный небосвод. Хунсяньюнь бесцельно шел по улице, кивком отвечая на поклоны младших небожителей. К его удивлению, бездельников в городе сегодня наблюдалось очень мало. И пока он недоумевал, что же случилось, добрался до небольшого пригорка, за которым улица резко катилась вниз, прямо к дворцу юнцы. Место обитания бога судьбы мало чем отличалось от других строений на девяти сферах. Фундаменты из жемчужно-белого мрамора, ослепительно-снежный нефрит стен и чуть загнутые на углах крыши покрытой золотой черепицей. В небесном городе, занимавшем верхний ярус, никогда не шли дожди. Но эта чистота всегда выглядела свежей, как и сочная зелень садов. Духовная энергия, питающая девять сфер, куда важнее любого дождя. Из такого, напоенного мощной энергией сада, Как раз и выглядывали золоченные крыши дворца Юнцы. Прикрывшись ладонью от солнца, совсем как простой смертный, Хунсяньюнь некоторое время наблюдал за суетящимися во внутреннем дворе прислужниками. Младшие небожители переносили тяжелые свитки. Книги судьбы готовы отправиться в архив, догадался он. Согласно слухам, дворец юнцы никогда не спал, а его хозяин был ежечасно озабочен многочисленными людскими судьбами и земными испытаниями для небожителей, каждый из которых мог испробовать на себе все горести жизни простых смертных. Пора бы и самому заняться делом, а не бродить по городу, подобно легкомысленной деве, Но когда Хунь Сянь Юнь собирался развернуться, чтобы отправиться в обратный путь, его внимание привлекла открытая терраса, опоясывающая дворец Юнцы по всему периметру. Место рядом с мраморной лестницей, ведущей наверх, казалось знакомым. Наморщив лоб, он пристально всматривался в эту точку, ощущая, как все тело накрывает противным холодом. Сначала обледенел затылок, за ним плечи и спина, потом пришел черед рук и ног, а следом появилось оно, едва уловимое видение. Хунь Сянь видел десятки младших небожителей, Выстроенных в ряды перед ступенями. Каждый из них стоял на коленях, боясь поднять голову. А место на террасе, притянувшее взгляд, напоминало око бури. Белесый туман постепенно рассеивался, оголяя центр. Там замер высокий мужчина в мантии из темно-синего шелка, расшитый по рукавам и подолу золотыми нитями. Его голову венчала корона Гуань в форме драконьей морды с алыми рубинами вместо глаз. Дракон щелил пасть, а рубиновые глаза сверкали яростью. Этот мужчина послал в сторону стоящих на коленях небожителей крупный сгусток энергии, напоминающий снежный ком. Кто-то из прислужников рухнул на плиты, И забился в конвульсиях, исходя кровавой пеной. Хун Сеньюнь тряхнул головой, но видение не желало уходить прочь. Теперь он рассмотрел небожительницу в мужской мантии из лунного шелка, стоящую на крыше ближайшей пагоды. У ее груди зависла небольшая капля, сильно напоминающая расплавленную ртуть. Капля дрожала, увеличивалась в размерах и тянула во все стороны тонкие щупальца. Когда одно из них пробило грудину женщины и выбралось ниже лопатки, вытащив наружу кусочек кровавой плоти, Хунсаньюн болезненно вздрогнул. Он узнал в небожительнице Ансин. Та вдруг покачнулась, и словно белоснежная птица, подбитая стрелой охотника, упала с крыши. «Уважаемый бог войны!» Кто-то настойчиво звал его, по-живому, выдирая из видения, и чужой голос приносил боль. «Уважаемый бог войны!» Женская фигура окончательно растаяла, а с нею исчезли все коленопреклонные перед дворцом юньцы, младшие небожители. Хун Сянью недовольно взглянул на склонившегося перед ним прислужника. Тот носил жетон дворца Гуан Хуэй. Что случилось? «Супруга Ань попросила найти уважаемого бога войны», — ответил младший небожитель. «Я бы не посмел беспокоить его по собственной прихоти». «Хорошо. Можешь возвращаться первым». Тот поклонился и ушел, напоследок окинув его чуть напряженным взглядом. Хунсянюнь на ощу поправил мантию, пояс под ней и пригладил волосы. Почему младший небожитель так смотрел? Может, допущен беспорядок в одежде? Не обнаружив ничего неподобающего, он покосился на пустующую террасу дворца Юньцы. Привидевшийся на ней мужчина казался очень знакомым. Ну а женщина, сорвавшаяся с крыши, и вовсе походила на Ансин. Он не был пугливым или суеверным, но сейчас ему стало не по себе. Пора возвращаться. С этой мыслью Хун позволил телу рассыпаться на тысячи искр что пронеслись над городом, едва не касаясь золочёных крыш, и вновь собрались вместе в крытом павильоне у пруда, где его дожидалась молодая жена. Ансинь вскочила на ноги, стоило ему принять обычный вид. — Ты очень бледен, — заметила она, беря за руку. Хотя намерение супруги было исключительно благим проверить пульс. Обернулось оно вдруг проснувшейся старой болью. Теплые пальцы Ансин случайно угодили в недавно зарубцевавшиеся раны. И Хунь чем-то выказал себя, хотя точно знал. На его лице не дрогнул ни единый мускул. Ранен. Она безошибочно обнаружила источник боли, и отвернула рукав мантии, обнажая левую кисть вместе с запястьем. «Это не стоит твоего внимания, дорогая». Хон Сяньюнь попытался спрятать пострадавшую руку за спину, но побоялся грубо оттолкнуть супругу. Та буквально вцепилась в него, как рассерженный пес, изловивший мелкого воришку. «Не стоит?» — довольно сердито переспросила Ансин. Это след от зубов демона. Точнее, и лисы. На мгновение ее взгляд стал взволнованным. Но тонкие пальцы разжались, отпуская его руку на свободу. Хун с недовольным видом одернул оба рукава, приводя себя в порядок. Меньше всего он хотел пугать любимую женщину. Впрочем... Его куда сильнее заинтересовали ее познания в медицине, чем мимолетный страх. Только опытный небожитель мог на глаз бесцелителя отличить следы лисьих зубов от любых других укусов. Ансин замерла на месте, опустив глаза в пол, как самая благодетельная супруга. Но это совершенно не вязалось с ее живым характером. Как если бы колючая роза вдруг превратилась в утонченную и скромную орхидею, Синер, тихо окликнул Хунсяньюнь, супруга не шевельнулась. Тогда он, не вытерпев, взял Ансин за подбородок, заставив посмотреть ему в глаза. Два темных озерца с едва уловимыми искорками любопытства на самом дне. Хунсяньонь невольно сравнил ее с женщиной, сорвавшейся с крыши в его видении. Нет, он не мог ошибиться. И там и здесь была Ансин, непревзойденная красавица, способная лишь одним взглядом сбить летящих по небу гусей или утопить проплывающих в реке рыб. Легенда о прекрасной Ксиши гласит что от одного ее взгляда рыбы переставали плыть дальше и тонули, а гуси забывали махать крыльями и падали на землю. В Китае, сравнение с Ксиши и упоминание об утонувших от женской красоты рыбах и упавших гусях, звучит как комплимент. «Синер», — повторил он, вкладывая в голос всю доступную мягкость, «ты весьма... Наблюдательно, моя прекрасная Синер. Но я не знал, что ты настолько хорошо разбираешься в целительстве. Не разбираюсь. Видела похожую рану у отца. У отца? Хун не припоминал, чтобы генерала Ань кусали девятихвостые лисы. Почему она сказала это? «У лисиц сильный демонический яд. Тебе нужно привести внутреннюю ци в порядок, иначе рана даст знать о себе». И в этом супруга не ошиблась. Полученная рана при всей безобидности способна вызвать обратное течение отцы. Однако он не думал, что Ансин сама найдет причину, чтобы дать ему возможность уединиться. Ты права, Синер? Прости меня. Хунсяньо нежно коснулся пальцем ее щеки. За что? Взгляд Ансин выглядел невинно. Неужели его супруга притворяется лучше дяди Нефритового императора? Или он надумывает лишнего, все еще находясь под влиянием того странного видения? Санюнь. Ансин в нетерпении подалась к нему всем телом, пристально вглядываясь в лицо. А за что ты просишь прощения? Я вынуждена уединиться для медитации. Прошу прощения за то, что не смогу видеть тебя каждый день и каждую ночь. Уши супруги тут же мило покраснели. Выдавая ее смущение. «Особенно за ночи, прошу прощения», — с улыбкой добавил он. «Но обещаю, мы обязательно наверстаем упущенное». «Зачем говоришь такое?» Ансин шутливо ударила его по плечу и рассмеялась. «Какой бесстыдный супруг!» «Правда?» Он Сеньон незамедлительно обнял ее, крепко прижав к груди. И насколько я бесстыден в твоих глазах. Глупец. Глухо донеслось в ответ откуда-то из-под широкого рукава. Супруга зарылась лицом в одежду и не собиралась показывать лицо. Я очень люблю тебя, Синер. Никогда не забывай этого. Хунсанью не знал. Простые слова прозвучали, словно маленькая угроза. Но не жалел об этом. Больше всего сейчас ему хотелось увидеть глаза Ансин. Изменился ли ее взгляд? Он лишь слышал, как встревоженно стучало чужое сердце под его ладонями. А перед глазами стоял пугающий образ. Небожительница, стремительно летящая к мраморным плитам широкого дворика напротив белокаменного юньцы. Безвольно раскинутые руки, закрытые глаза и расплывающееся по спине алое пятно крови. Не нужно быть целителем, чтобы знать наверняка. Ее изначальный дух поврежден проникающим ударом бесформенного пятна что напоминало ртутную каплю. Что общего между той раненой женщиной и его супругой, кроме очаровательной внешности? Даге! Звонкий голос пронесся над пропастью, отделяющий дом на горе Гаучунь от остального клана, и разбился о серые камни. Даге! Даге «Дагэ, Дагэ Ши-юань, я пришел!» Даге — обращение к самому старшему брату. Очень близкое, семейное. Опять он назвал прежним именем. Сколько можно повторять? Венши юаня больше не существует для этого презренного мира. Фанси-Нюнь вздохнул и открыл глаза. С горного уступа, на котором он устроился для медитации, был хорошо виден мост, перекинутый через пропасть. Любой строитель, изучив его горбатую спину и хлипкие опоры, скажет, такое невозможно соорудить без помощи магии. И окажется прав. Мост держался исключительно духовными силами хозяина дома. Пожелаю набрушить каменную дорогу в пропасть. Это случится мгновенно. Сейчас по мосту шло двое. Коренастый мужчина средних лет. Широкоплечий медлительный в движениях и стройный юноша с пышным хвостом волос на макушке. Хоу Вэнь Бао Ци и его младший сын Вэнь Юн Шен. Себя Фан Сянюнь не считал членом семьи с тех самых пор, когда Хоу Вэнь был изгнан Ваном Ся из столицы и поселился на севере в неприглядном городишке Сихе. Времена перемен изменили их всех. Синюнь отложил пестрые мирские одежды, надел голубую ханьфу небесного клана и взял новое имя по просьбе своей наставницы. Отец превратился в обычного аристократа, далекого от политики и двора. Сознанием командира столичной армии пришлось окончательно распрощаться. А непоседливый Юньшен вытянулся оброс мышцами и стал походить на совсем взрослого наследника семьи Вэнь. Даге! Младший брат, наконец, обнаружил его стоящим на горном уступе и принялся махать сразу двумя руками, за что получил от отца чувствительный тычок в спину. Хоу Вэнь терпеть не мог суетливости. Но разве отцовский гнев способен урезонить этого зайца? Юньшен перебежал мост первым, обогнул дом — и вскарабкался на уступ, чтобы поприветствовать старшего брата. Только почему-то вместо поклона принялся обнимать его, норовясь задушить в объятиях. Позволив Юньшену насладиться родственными узами, Фан Синюн решительно высвободился из его рук. — Тебе не стыдно, Сяу строго спросил он, разглядывая улыбающегося младшего брата. — Где твоя манера? Почему такой недовольный? Тот мгновенно поджал губы и нахмурился. Мы не виделись полгода. И вот отец решил прийти к тебе. Я тоже пришел. Не кричись, Овень. Бедные орлы заткнули уши от твоих криков и разлетелись, а муравьи заползли в самые отдаленные трещины. Здесь не сюхэ. Я помню, Дагаша, Юань. Юньшен говорился так же громко явно не собираюсь вести себя сдержанно как подобает мужчине и наследнику богатой семьи фан сиин вздохнул во второй раз и покачал головой брат неисправим здесь никого нет с таким именем Сяу Вэнь», — напомнил он наблюдая как отец медленно приближается к дому вступай в мои покои завари чай хорошо дагэ. К облегчению Фансинюне младший брат больше не упоминал семейное имя. Слышать его слишком больно. Виновные в их изгнании из столицы все еще не наказаны. Хоувен ждал сына в единственной жилой комнате, обставленной скромно даже для совершенствующегося. В ней, помимо расстеленного на полу матраса, находился только низенький стол. В окружении толстых циновок, используемых вместо стульев. Самое ценное лежало по углам. Многочисленные свитки и дощечки хранили формулы редких заклинаний, философские трактаты и сведения по медицине. Приветствую Хоувеня, вежливо сказал Фансинюн, едва переступив порог. Венбаудсы оторвался от созерцания сваленных по углам свитков и окинулся нюне недовольным взглядом. «Больше не называешь меня отцом?» «Я сожалею, если этим оскорбил Хоу». Юньшен, старательно раздувающий плетенным вером угли в жаровне, задорно подмигнул старшему брату из-за спины отца, мол, «Не печалься, да «Глупый ребёнок. От недопонимания между отцом и сыном почти невозможно избавиться. Один по-прежнему принадлежал грубому миру, а второй избрал путь к бессмертию. Разве им легко теперь услышать друг друга? Прошу. Фансинюнь пригласил Хоу Веня за стол, где шустрый Юньшен уже принялся разливать чай по простым чашкам из глины. «Не спросишь, для чего я здесь?» Вань принял чашку из рук младшего сына и недовольно посмотрел на старшего. «Путь совершенствования требуется сосредоточенности и терпения. Я уже слышал это!» «Не нужно повторяться!» Оборвал его Хоу Вэнь и, порывшись за поясом, извлек сложенный вдвое клочок бумаги. «Прочти!» Фан Сенюнь развернул бумагу. Внутри было всего три строки. Клан Снежной горы просил небесный клан предоставить охранные артефакты Байсюэ для защиты людей от демонов. То, чего хочет Хоу Вэнь, этот непочтительный не может исполнить. Откуда ты знаешь, чего я хочу? С ухмылкой спросил Хоу. Это лежит на поверхности, словно листья лотоса на водной глади. Хоу Вэнь будет рад, если Байсюэ не попадут в клан Снежной горы. Не угадал. Хвалённое совершенствование духа не идет на пользу твоим мозгам. Вэнь Бауци коротко рассмеялся и, поставив чашку на стол, опустил тяжелую руку на плечо старшего сына. «Мне нужно, чтобы ты не только передал артефакты, но и хорошенько засунул нос в дела снежной горы. Найди мне самое уязвимое место этих черепашьих яиц». Черепаше яйцо — прямое оскорбление, так как черепаха, в представлении китайцев, существо крайне невоздержанное и неразборчивое в сексуальном отношении. «Я не планировал покидать гору Гаучунь в ближайший год». «Так измени свои планы!» Вэнь Бауци оставил в покое плечо Фансинюня и сердито ударил кулаком по столу. «Я закрыл глаза на твое желание поселиться здесь, но я не потерплю пренебрежение делами и честью семьи, Вэнь!» Фансинюнь с укором взглянул на отца. Хоу все еще не понял главного. Он не может командовать сыновьями, словно простыми солдатами столичного гарнизона. Наставница Ин будет против. Мне все равно, что думает эта ледяная статуя. Воскликнул Веньба Разве сыновняя почтительность не основа праведности? Тогда почему она учит моего сына? Сердито отец походил на разбушевавшийся огонь норовящий поглотить всех вокруг. Представив, как тот вламывается в покое наставницы, Фансинюнь мысленно содрогнулся. Совершенно недопустимо, чтобы Хоу Вэнь нарушал покой мастера. «Хорошо», — со вздохом произнес он. «Я займусь делами семьи Вэнь».